Глава 13. Даллас. «Клетки сделаны не из прутьев, они созданы из мыслей, ожиданий и страха». Моя любимая цитата, которая теперь испорчена Ромео Костой, превратившим Генри Плоткина в лжеца. «Клетка, в которой меня заточил Ромео, роскошный дворец с скрытыми проходами, старинными дорожками и повсеместной позолотой. В жилой части было чисто и аккуратно. Полы так безукоризненно чисты, что с них можно было бы есть. Когда в доме не осталось неосмотренных комнат, я прошмыгнула в сад и стала наслаждаться последними солнечными лучами, спрятавшись среди пышных кустов сирени. Потом вернулась в дом, чтобы изучить каждую лестницу, коридор и закуток. От навязчивой тишины волоски на руках вставали дыбом. А тишина стояла абсолютная, всепоглощающая. До такой степени, что я уже ничего не могла расслышать ни щебета птиц, ни гула кондиционера, ни жужжания бытовой техники. Должно быть, все стены были покрыты изнутри звукоизолирующим слоем. Как кстати, что мой будущий муж, чье сердце покрыто толстыми, непробиваемыми слоями льда, точно таким же образом охранял и свой дом. Неудивительно, что он меня ненавидел. И она льшена стеснения, открыто выражаю свои чувства, и, как часто говорил папочка, меня слышно в большинстве штатов Северной Америки. Около шести часов вечера в животе заурчало, напоминая о том, что я не ела почти двое суток. Ни разу с тех пор, как Ромео силой усадил меня в самолет, в котором я уплетала сыр, крекеры и чипсы с креветками. Пора исследовать самое важное помещение в доме. Расправив плечи, я прошла в роскошную кухню шеф-повара. От стоящих на плите кастрюли, сковородок исходил аромат приготовленной еды. Я взялась за все еще теплую крышку и заглянула под нее. Лицо поникло. Фу, брюссельская капуста с куриной грудкой. Я знала, что у этого человека нет сердца, но неужели и вкусовых рецепторов тоже нет? Что-то не так? На фоне царившего тут безмолвия голос прозвучал так громко, что я подскочила. Повернувшись, я столкнулась лицом к лицу с женщиной. Хэтти, надо полагать. Миниатюрная, энергичная и всего на несколько лет старше меня она оказалась совсем не такой, как я ожидала. Пускай я ненавидела своего будущего мужа, но все же невольно испытала легкую панику, при мысли о том, что такая привлекательная девушка круглые сутки бродит по его дому. Он буквально усадил тебя между ног и погладил по голове. Ты должна родить за то, чтобы эти двое влюбились друг в друга. Я поджала губы и подошла к холодильнику. Все в порядке. Почему ярко-розовые кончики ее светлых волос так круто смотрятся? И почему, при виде колечко в ее губе мне захотелось такое же? Маму хватит сердечный приступ. Хэтти наморщила нос. Тогда почему, фукала, открыв крышку? Моя еда недостаточно хороша для Вашего Величества. Уверена, что еда отличная. Я открыла холодильник. Но я хочу что-нибудь приятное, а это. Она фыркнула. Ужасно! Я обернулась и посмотрела на нее. Несмотря на дурное настроение, мои губы тронула улыбка. «Я хотела сказать «полезно», но брюссельская капуста? Тьфу, это жесть!» Хетти захихикала. «Это все Ромео. У него очень строгая диета. Сплошная овсянка, постный белок и зеленолистные овощи 24 часа 7 дней в неделю. Вот уж павлин, щеголяющий рельефным прессом». «Значит, ей известно, что у него рельефный пресс. Во мне проснулось любопытство». «Ты только это ему и готовишь?» Нанимать личного повара, чтобы тот каждый день готовил брюссельскую капусту с куриной грудкой — все равно, что ходить в бутик «Шанель» за лаком для ногтей, если только она не занималась чем-то еще помимо готовки. «Да?» Хетти взмахнула руками и облокотилась на спинку стула. Укороченная футболка с Joy Division задралась, обнажая плоский живот над поясом узких джинсов. «Просто кошмар. Я устроилась сюда работать прямиком из Le Cordon Bleu». Примечание. Международная сеть школ гостиничного сервиса и кулинарии. Решила, раз здесь аренда бесплатная и платят кучу денег, то смогу подкопить и погасить кредиты на учебу. Но как же невыносимо скучно готовить полезную обезжиренную еду. Неужели я нашла единомышленницу? Возможно, она будет не прочь медленно его отравить. Я мысленно отметила, что нужно поискать вдохновение в детективах. Захлопнула холодильник, окрылённая перспективой обрести кого-то, кто говорил и вел себя так, будто жил в ту же эпоху, что и я. Она была совсем как подруга из дома, только круче и более общительная. И, возможно, спала с моим женихом. «Как думаешь, мы сможем приготовить что-то другое?» Она вскинула бровь. «Что ты предлагаешь?» «Картофель фри с трюфелем, жаркое из свинины в беконе, запеченный батат и обезьяний хлеб». Примечание. Обезьяний хлеб. Американская сладкая выпечка. Пирог, состоящий из кусочков дрожжевого теста, посыпанных корицей. Хлеб часто подают на завтрак, как угощение на торжествах, а также на ярмарках и фестивалях». Я облизала губы. «В общем, это в качестве примера». Хэтти встала, в буквальном смысле приняв вызов. Однако не стала готовить в одиночку, а распределила задачи между нами. Пока мы готовили, она рассказала о себе о том, что родом из Бруклина, объездила весь мир в гастрономическом туре и была готова убить за возможность его повторить. Она говорила о Ромео с уважением и любопытством, будто он был неразгаданной головоломкой, недостающей детали, от которой она все еще надеялась найти. Хэтти поставила обезьяний хлеб в паровую печь. «Итак, может, проясним очевидный вопрос?» Я кромсала батат, который должна была нарезать кубиками. «Хорошо. Хм». «Что ты, черт побери, такая?» Она рассмеялась. «То есть, что ты тут делаешь?» Ромео не рассказал ей? А вообще, если подумать, верно, но он тоже не сказал. Я добавила плохие коммуникативные навыки в бесконечный список черт, которые мне в нем не нравились. «Я, ну, думаю, я невеста Ромео». Она вскинула брови. «Думаешь?» «Разве можно быть уверенной, когда дело касается таких мужчин, как он?» Хэтти высыпала картофель фри с трюфелем в корзинку, выложенную бумажными полотенцами, и жестом велела мне попробовать. Я взяла кусочек и закинула в рот. Блаженство. Похоже, ты не слишком удивлена. Я изучала ее взглядом, стащив еще один кусочек. Это нормальное явление? Что Ромео приводит домой невест? Нет. хотя облизала мёд с большого пальца. Но его отец наседал на него по поводу брака, так что я решила, что рано или поздно это случится. Просто ожидала чего-то другого. Невесту из каталога брачного агентства. Она фыркнула. Милая, женщины круглосуточно выстраиваются в очередь у его ворот. Это уже стало досаждать. Можешь разогнать их брандспойтом или чем-то вроде того? А за кем она обычно ухаживает? Вопреки здравомыслию, выпалила я. Хэтти нахмурилась, поставив две тарелки на стол. Она будет есть вместе со мной. Дурацкие бабочки запорхали в грудной клетке. Если честно, я ни разу не видела его с подружкой. Но обычно женщины, которые появляются с ним на мероприятиях, пожалуй, немного высокомерны. Носят юбки в обтяжку и покупают абонементы в оперу. Они почти ничего не говорят и уж точно не балуются картошкой фри с трюфелем. Хотя от тебя это вообще не должно волновать. Он никогда не приводит их домой. Она обвела помещение рукой. Наверное, до смерти боится, что они здесь напачкают. Я отметила это как важную информацию. Буду вести себя особенно шумно, некультурно и пошло, просто чтобы позлить моего помешанного на порядке жениха. Мы принялись за еду, которая была просто восхитительна. Я простонала, заслужив от Хэтти ухмылку. «Вкуснотища, правда?» Я кивнула. «Пожалуй, это единственное, что есть стоящего в этом месте».